Молчание. «Вы же понимаете, что я имею в виду? Правда, моя? «Да». «Вы рассказывали про это Клер?» «Я рассказывал ей обо всем. У нас с ней не было друг от друга абсолютно никаких тайн. Во всяком случае, я так считала». «Она хотела защитить вас», — снова улыбнулся Коре. «Клер просил меня не выкладывать аудиозапись». «И вы не выложили ее». «Совершенно верно» только потому, что Клер попросила вас об этом. «Я знаю одного человека», — кури сделал глоток содовой. «На самом деле там целая группа. Они считают, что они как бы мы, но на самом деле они не такие. Они тоже раскрывают секреты, но личного масштаба. Неверные супруги, использование стероидов, обнародование чужих интимных фото и видеозаписей — все в таком духе. Личные грешки». «Если ты собрался анонимно сделать что-то неэтичное в интернете, эта группа выведет тебя на чистую воду, как те хакеры, которые в прошлом году взломали сайт для изменщиков. И вы с этим не согласны?» «Не согласен. Почему? Разве они не избавляют мир от секретов?» забавно произнес он. «Что именно? Ваша сестра тоже затронула этот аспект. Мы, конечно, не ханжи, но у каждого из нас свои понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо, и с этим ничего не сделаешь. Я не стал выкладывать аудиозапись из своих собственных эгоистических соображений. Я планировал сделать это позже, чтобы максимизировать эффект, привлечь к своему сайту больше посетителей, а своему делу придать больше публичности». «Так почему же вы не стали ее выкладывать?» «Из-за вашей сестры». Она попросила меня не делать этого, и вы послушались. Она была так убедительна, объяснила, что вы, моя всего лишь пешка. Эта прогнившая система сделала вас такой, какая вы есть. В глубине души мне хочется выложить эту запись, потому что, повторюсь еще раз, правда даст вам свободу, но вам будет нанесен непоправимый вред. Клера убедила меня, что если я сделаю это то ничем не буду отличаться от моих коллег, которые выводят на чистую воду мелких грешников. Майя начинала надоедать это хождение по кругу. Вы были больше заинтересованы в том, чтобы донести до людей правду о войне, чем правду обо мне. Да, поэтому вы предоставили народу эту историю в своем собственном изложении, пусть ненавидят правительство. А если бы они услышали аудиозапись то они могли бы возложить вину не на правительство, а на меня? Думаю, это так. «Заменить правду своим изложением», — подумала Майя. «Если поскрести тонкий налет убеждений, внутри мы все одинаковые, но размышлять сейчас на эту тему нет ни времени, ни смысла». «Значит, моя сестра обратилась к вам, чтобы защитить меня?» «Да», — Мая кивнула. «Это вполне укладывалось в логику» в жуткую печальную логику. Ее вновь накрыло невыносимым чувством вины. И что случилось потом? Она убедила меня в справедливости ее доводов. На его губах заиграла слабая улыбка. А я убедил ее в справедливости моих. Я ничего не понимаю. Клер работала на коррумпированную крупную корпорацию. У нее был доступ святая святых. Вы убедили ее поставлять вам информацию. Начала прозревать Майя. Клер пришла к выводу, что это будет правильно. Майя задумалась. «Что? То есть это был баш на баш?» — спросила она. Клер согласилась помочь вам разрушить Беркетт Энтерпрайзес в обмен на то, что вы не станете выкладывать аудиозапись. Все было отнюдь не настолько прямолинейно. «Или настолько?» «Значит, — сказала Майя, — Чувствуя, как где-то внутри ее начинает крепнуть уверенность, вы подписали Клер делать для вас вашу грязную работу, и это стоило ей жизни. По его лицу пробежала тень. И не только Клер, проговорил Кори. Что вы имеете в виду? Она работала с Джо. Май немного подумала, потом покачала головой. Джо был не из тех, кто способен сдать свою семью. Ваша сестра, по всей видимости, придерживалась иного мнения. моя закрыла глаза. «Сами подумайте», — продолжал он. «Клер начинает копать. Ее убивают. Потом Джо тоже начинает копать». «Связь», — подумалась Мая. «Все пытаются найти связь между двумя этими смертями». Кури полагал, что знает, какая между ними связь. Но он ошибался. «Джо связался со мной после гибели вашей сестры». И что он сказал? Что хочет встретиться? И? Я не мог. Мне пришлось на время залечь на дно. Вы наверняка об этом читали. Датское правительство пыталось прищучить меня на сфабрикованных платежах. Я сказал Джо, что у меня налажены безопасные каналы связи, но он хотел встретиться со мной лично. Думаю, хотел помочь. И считаю, что он наткнулся на какой-то секрет, который стоил ему жизни. Что, по-вашему расследовали Клер с Джо, финансовой махинации. А поконкретнее можно? Вы наверняка слышали фразу, что за каждым крупным состоянием стоит преступление. Это так и есть. О, наверняка из этого правила можно найти исключение. Но если взять любую крупную корпорацию и слегка копнуть, непременно выяснится, что кто-то получал на лапу или запугивал конкурентов, А в данном случае? Беркеты известны тем, что давно успешно подмазывали политиков из самых высших эшелонов как в нашей стране, так и за рубежом. Помните скандал с фармацевтической компанией Ранбаксе? Смутно призналась Мая, Там было что-то связанное с производством бесполезных лекарств. В целом верно. Беркеты занимаются примерно тем же самым в Азии, на одном из своих фармацевтических холдингов – под названием EAS Pharmaceuticals. Люди умирают, потому что лекарства не соответствуют стандартам. Но до сих пор Беркетам удавалось уходить от ответственности, ссылаясь на некомпетентность работников на местах. Короче говоря, они утверждают, что ничего не знают, что клинические испытания проводились честно и так далее и тому подобное. Это все вранье. Они сфабриковали все данные, мы в этом уверены». «Но у вас нет доказательств». «Совершенно верно. Нам нужен был инсайдер, который мог бы раздобыть для нас эти данные. И вы поручили это Клер. «Ее никто не заставлял насильно, Мая. «Нет, вы просто ее обаяли. Не надо принижать интеллект вашей сестры. Она учитывала возможные риски. Клер была очень храброй». «Я ее не заставлял. Она хотела сделать то, что считала правильным. Уж кто-кто». — А вы должны понимать, она погибла, пытаясь разоблачить несправедливость. — Не надо, — проговорила Майя. — Чего не надо? Она терпеть не могла, когда люди начинали проводить параллели с солдатами и войной. При этом они умудрялись продемонстрировать одновременно снисходительность и полное невежество в вопросе. Впрочем, сейчас опять же был неподходящий момент для того, чтобы высказываться по этому поводу. «Значит, ваша версия? Кто-то из семейства Джо убил Клер, а потом и Джо, дабы избежать разоблачения?» «А вы считаете, они не опустились бы до такого?» Мая задумалась. «До убийства Клер, может быть, и опустились бы», — произнесла она наконец. «Но никого из своих они никогда бы убивать не стали». «Возможно, вы и правы», — Кури потер лицо ладонью, и вид у него стал отсутствующий. Из зала доносилась песня из «Красавицы и чудовища». «Строка станем петь, танцевать, можем фокус показать». В этих стенах звучало несколько двусмысленно.